Глава 25. Королева рассказала, как ее муж сначала хотел жениться на девушке без рода и племени, некая Лидиарея. Я же, пока слушала, немного отдохнула и приободрилась, так что даже не стала сердиться на мать Антона за то, что она провела параллели между мной и той самой беспреданницей. Со слов рассказчицы выходило, что та девушка была большой стервой и замуж за Ардар Архантреса, хотела выйти лишь из корыстных побуждений. К счастью, король Никии повстречал свою настоящую любовь и думать забыла о подлой интриганке. «Я рада, что у вас с Тиаром Анхантресом все сложилось хорошо», сказала я, как только мать Антона, а точнее Артура Архантреса, закончила историю. Королева откинулась на спинку трона. Ее взгляд устремился под свод зала, туда, где сверкали магические светильники. «Ты не находишь, что история Лидиареи очень похожа на твою?» «Нет, я так не думаю». «Между прочим, зря». По-прежнему, игнорируя меня, взглядом рассуждала мать Антона Артура. «Все Архантресы — оборотни. Их вторая ипостась — снежный дракон». Я хмыкнула. «Интересно, она что, правда думает? Будто я своего жениха крылатым не видела». После восемнадцати лет с юношами рода Архантрес случается первый оборот и они становятся доминаторами. С этого момента их неудержимо влечет к противоположному полу. Они начинают демонстрировать свои намерения слишком открыто. Это часть их природы. Если им понравится девушка, то они не могут себя остановить, не могут не сказать ей о своем желании и не предложить заняться любовью. Если же получают отказ, то тут же отступают. Но сила магии заставляет их искать близости с женщиной и если они будут лишены ее несколько недель, то сойдут с ума». Этого я не знала, и поразилась тому, что Антон, учитывая свои особенности, тем не менее, отказывался пользоваться услугами дам легкого поведения. К счастью, когда снежный дракон переспит с той, которой он нравится, несмотря на отталкивающую магию, он перестает быть доминатором и становится привлекательным настолько, насколько есть на самом деле. И это также стало для меня новостью. Еще не успев мысленно охватить весь масштаб бедствия, я задала вопрос, ответ на который боялась услышать. «А как определить, достаточно ли девушка влюблена, чтобы снять ограничения?» Королева резко выпрямилась и ванзила в меня пристальный взгляд. «Так я и знала. Артур тебе не сказал, что ты сняла с него отрицательные эффекты, и он больше не доминатор». «Мой сын замечательный, благородный человек, но порой это вредит ему слишком сильно. Если снежинки, которые он создает, не тают в руках девушки хотя бы минуту, то есть шанс, что ночь любви с ней сделает из доминатора привлекательного мужчину для всех женщин». Я встала с трона и принялась ходить туда-сюда, чтобы успокоиться и понять, что все это значит. «Мне все ясно», — подвела итог мать жениха. «Антон тебе очень благодарен и не смог найти способа лучше, чтобы выразить признательность, кроме как взять тебя в жены». Я остановилась и взглянула прямо на королеву. «Не могу того же сказать про себя. Мне нужно поговорить с Антоном и...» «И он скажет, что любит и бла-бла-бла», — -бла, закончила за меня Винценосная собеседница. «Мириан, не повторяя ошибок своей предшественницы». После того, как мой муж провел ночь с этой диареей, королева сделала паузу и улыбнулась. Он тоже перестал быть доминатором. Но это не помешало ему встретить свою настоящую любовь. Меня. А диарея нарушила законы погибла, спасаясь бегством от королевской стражи. Не сомневаюсь, что она не случайно именно так уменьшила имя своей менее удачливой соперницы. Но ты не волнуйся, девочка моя. «Я в силах тебе помочь!» Принимать помощь было не в моих правилах, и я попыталась вежливо отказаться, настаивая, что прежде всего хочу поговорить с Антоном. «Артуру на самом деле плевать на тебя!» Королева явно начала злиться. «Он заставил тебя стоять, пока вы ждали меня. А ведь мог бы усадить на трон, который дает прилив сил. Чувствуешь, сколько в тебе сейчас энергии?» «Да, состояние у меня и впрямь было такое, будто после хорошего ночного сна. «У вас есть определенный план?» спросила я, постепенно склоняясь к тому, что действовать нужно немедленно. «Конечно, я знаю, как тебе помочь». Какой же наивной я была, когда планировала самостоятельно сбежать от Архангельского. Оказалось, что на мне, как на особо охраняемом объекте, навешена куча датчиков и следилок. Антон Артур постарался, а я еще удивлялась, что он меня пару раз так легко находил. То, что предложила мать Антона Артура, выглядело улучшенной версией моего собственного плана, улучшенной многократно, потому что королева, в отличие от меня, не только знала, где и как меня будет искать жених, но и могла снять всю его магию. Естественно, я согласилась. Мне хотелось испытать чувство Архангельского, исчезнув из его поля зрения хотя бы на недельку-другую, может быть, на месяц. Хотя я не могла сейчас точно сказать, сколько сама смогу выдержать в разлуке с ним. Это удручало, но бьющая внутри энергия жаждала активных шагов. В итоге я последовала указаниям нежданной союзницы. По ее задумке, в ближайшие часов десять Антону будут приходить сигналы, будто я крепко сплю. Это подтвердят и ее слова о том, как я устала и как она собственноручно открыла мне портал домой. Не сомневаюсь, что королеве легко удастся усыпить бдительность сына. Моя же задача заключалась в том, чтобы и правда оказаться дома. Так что о портале королева не соврала. Вот только спать я еще долго не собиралась. Вернувшись к себе, я быстро упаковала вещи. Хорошо, что многое из необходимого я успела уложить раньше. До появления личного экипажа королевы, который должен отвезти меня в безопасное место, оставалось еще полчаса. Поэтому нежданный звонок в дверь заставил меня ойкнуть и схватиться за сердце. «Неужели нашел? Как же быстро!» — мелькнула пугливая мысль. Но не успела я сделать и шага, как дверь открылась. Хотя я точно помню, что запирала ее. И ко мне с видом победительницы вошла Лидия Павловна Страхова. В поджатых губах и злом блеске ее глаз я прочитала подтверждение тому, о чем только подумала услышав рассказ о Лидиарее. Слишком легко Лидия Павловна соглашалась мне помогать и подозрительно успешно организовывала пакости Архангельскому. Теперь-то ясно, что она мстила сыну за отца. А я-то думала, что на этом болоте только одна коварная вредная ведьмочка. Однако, если вспомнить, что тетка Лидия прошла наравне с сильными молодыми людьми в лес и не только не отстала но даже не выказала признаков усталости. Как же я раньше не заметила ее необычную силу? Вот ведь деревенская наивная дурочка! Хорошо, что на мне родовые драгоценности архантресов. Антон Артур говорил, что они как-то защищают. Эх, знать бы еще как! А я тут мимо проходила, вижу, у тебя еще свет горит, значит, не спишь, — забубнила Страхова. Решила зайти узнать, что там с Дэнчиком теперь будет. «Ты же работаешь в этом, как его управление, должна знать!» «Может, все-таки я ошиблась, и Лидия Павловна вовсе не та самая Лидиарея?» «Меня не особенно волнует его дальнейшая судьба», — честно сказала я и притворилась жутко усталой. «Сегодня был какой-то феноменально насыщенный день, поэтому давай мы пообщаемся с тобой утром». «Ага, прямо с утра» когда меня тут точно не будет». К моей досаде Страхова так быстро уходить не собиралась и пялилась на мои уши, где я точно знала, блестят сережки. Остальные украшения я благополучно сняла, а вот их не успела. Кажется, Лидия Павловна играла со мной. Ее хитрость и ум вызывали невольное восхищение. Смогла же она как-то запудрить мозги маг-полицейским, которые так быстро ее отпустили. Вряд ли Архангельский сам и просто так оставил ее гулять на свободе. Он ведь следил за мной от самого дома, а значит, про сговор страховой с трупиком точно знал. Поэтому для меня загадка, отчего она сейчас спокойно разгуливает по гостям. «А где ожерелье и кольцо?» Из голоса Лидии Павловны вмиг исчезла притворная любезность. «Не заставляй меня применять силу!» «Что?» «Устали играть роль бабушки-одуванчика? Леди Арея? Так ведь вас зовут?» Решила я пойти в банк и выиграть время, необходимое, чтобы дождаться людей королевы. Соседка запрокинула голову и совсем не постарчески расхохоталась. Воспользовавшись этим, я скользнула к окну. Но Страхова моментально схватила меня за руки и ноги магией. Невидимые глазу веревки цепко сковали конечности. «Ясно». «Сбежать не получится, но у меня есть талант развлекать злодеев разговорами. Сегодня проверила на трупике. Что ж, буду использовать то оружие, которое есть». «Значит, ты знаешь, кто я!» Почему-то обрадовалась несостоявшаяся любовь короля. «Что ж...» Хмыкнув, она потянула себя за кожу и отклеила полоску с морщинами. Затем сняла еще несколько накладок. И скоро передо мной появилась преображённая Страхова. «Зачем же было так красоту портить?» — полюбопытствовала я. «Затем!» — огрызнулась Нелидия Павловна и с омерзением растоптала на полу свой реквизит. «Если бы я меняла внешность магией, то меня сразу магполиция почувствовала бы. Как же долго я ждала момента, когда смогу сполна поквитаться с анхитресами за свое унижение!» Собеседница плавно опустилась в кресло и, закинув ногу на ногу, продолжила делиться. Я всеми силами изображала крайнюю степень потрясения и восхищения ее злодейскими действиями. Сначала я уговорила этого зазнайку Трупика объединиться со мной. Мол, так он сможет выйти на новый уровень. Подсказала ему воспользоваться изобретением по разблокировке привидений. Да, план по их использованию всецело мой. Благодаря Дену я знала о каждом событии в жизни Архангельского и ждала, когда он встретит ту, которая сможет его полюбить. Изначально просто хотела тебя убить и лишить Антона возможности перестать быть доминатором. Но этот ящер тебя спас. «Подождите», — перебила я. «То есть вы хотите сказать, что та авария — это ваших рук дело? Но как вы могли знать уже тогда, что я влюблюсь в Артура?» Та, что притворялась страховой, удостоила меня насмешливым взглядом. А любовь делает человека слепым и глухим, в том числе и к самому себе. Мне достаточно было один раз посмотреть запись камер наблюдения, как ты там, в управлении магполиции, с этим старшим Анхатресовым отродьем целовалась, и все стало понятно. «Ничего себе! Вы капитально так за Антоном следили!» Потрясенно выдохнула я, и хотела сесть, но вместо этого чуть не упала, забыв про путы. А потом... Рассказчица не сделала ни малейшей попытки помочь мне занять более удобное положение. Я узнала, что Антон решил жениться, и догадалась, что совсем скоро он подарит тебе весь комплект вот этих украшений. Женщина сделала резкий выпад в мою сторону и коснулась сначала одного моего уха, а затем другого. Я очень хотела воспользоваться магией и артефакта, чтобы помешать ей, но совершенно не знала, как это сделать. Когда все это закончится, обязательно пойду учиться магии». Завладев драгоценностями, не такая уж и старушка расхохоталась. «Так и думала, что ты не умеешь этим пользоваться». Она вытянула сережки на ладони перед собой. Маленький смерч сорвался с ее руки и полетел точно в тот ящик, куда я сложила остальные украшения из комплекта. «Ага, ничего оригинального, так я и думала», довольно проговорила Лидия Рея. Завладев всем комплектом драгоценностей, она тотчас надела их. После этого сделала круговое движение рукой и, пролетев по воздуху через всю комнату, приземлилась напротив зеркальной дверцы шкафа. Теперь ее отражение я видела рядом со своим. «А теперь смотри и завидуй», «Как искусно владею магией и я!» Ведьма начала водить руками напротив себя. Ее и мои черты лица поплыли, стали меняться, искажения в нашей внешности происходили одновременно. Через минуту там, где в зеркале была я, появилась она, а где она, там я. С ужасом взглянув на свои руки, я увидела, что это не мои тонкие пальчики с аккуратным полупрозрачным маникюром, а толстые пальцы-сардельки с загрубелой дряблой кожей. Я бы ощупала себя, но по-прежнему была связана невидимыми путами. Мое отражение покрутилось перед зеркалом и наколдовало так, чтобы я развернулась лицом к той, что еще несколько минут назад была лидиареей. «Как тебе ты?» — она покружилась в воздухе еще раз и, уперев руки в бока, с самодовольным видом воззрилась на меня. Убить бы тебя для верности, да, нельзя. Твою смерть Артур точно почувствует. Значит, спрячу пока что у себя дома. А потом, когда наследник Архантресов окончательно и бесповоротно женится на мне и расторгнуть брак будет уже нельзя, я разделаюсь с тобой. Ты хочешь вместо меня, пользуясь моей внешностью? Я холодела от ужаса, не в силах произнести это вслух. Да не бледней ты так все равно от тебя ничего не зависит. Я стану женой Артура, а потом и королевой. А ты проспишь собственную свадьбу». «Ха-ха-ха! Нет!» — выкрикнула я, шокированная такой перспективой. «Да! Еще как да!» Леди Арея в моем облике стала запихивать собранные чемоданы под кровать, чтобы они не торчали, естественно, снова пользуясь исключительно магией. «Да еще как проспишь!» «Я чувствую, что ты посидела на троне Архантресов». Видимо, хотела себя королевой почувствовать. Не знала, разве, что когда некоронованная особа посидит на нем, то сначала у нее переизбыток сил появляется, а потом они резко уходят. Да-да, скоро ты так захочешь спать, что не сможешь на ногах устоять. А как только присядешь или приляжешь, как уснешь на целые сутки, как минимум. Так что можешь начинать готовиться ко сну». Как только она закончила, меня подхватило ветром и понесло в нескольких сантиметрах над землей. За мной по пятам бежала Страхова, выглядевшая сейчас моей точной копией. Видимо, очень торопилась управиться до возвращения стражей королевы. Я не сомневалась, что мать Антона не в сговоре с ней, хотя и подставила меня знатно, пусть и невольно. Все же, несмотря на недовольство мной, как потенциальной невесткой, Она произвела на меня приятное впечатление, чего я не могла сказать о Страховой. Все то время, что мы с ней общались, она не нравилась мне на каком-то интуитивном уровне. Эх, зря я тогда не прислушалась к своим ощущениям. Лидиарея транспортировала меня к себе домой и, уронив на кровать, произнесла на прощание. «Сладких снов! Пусть тебе приснится свадьба со мной в главной роли!» Под злобный хохот я услышала, как хлопнула уличная дверь. Я осталась одна в доме. Путы, увы, ледиарея не убрала, и я совершенно не представляла, как быть. Я досадовала на саму себя. Почему злодеи, коих за последние сутки я встретила в избытке, имели горы планов, а у меня не нашлось даже одного захудаленького? Видимо, планирование — это не сильная сторона добра». И как спасти Антона от брака с этой ведьмой, нужно спрашивать у злодеев. Жаль только, что ни злодея, ни героя возле меня сейчас нет. В безуспешном поиске хоть каких-то решений я, как мне кажется, провела больше часа. Очень скоро состояние повышенной активности сменилось сонливостью, и я заплакала от собственного бессилия. Однако стоило мне пустить слезу, как дверь скрипнула, впуская кого-то. Судя по звуку половиц, Кто-то на четвереньках полз к моей кровати. А чем еще объяснить, что я никого не видела с того угла обзора, что был мне доступен? Потом кровать знакомо прогнулась, и рядом со мной раздалось радостное и хорошо знакомое мяу мявк вася Васенька, ты нашел меня!» От радости сон как рукой сняла. Котик попытался перегрызть зубами путы, но они не поддались. Тогда он увеличился в размерах и обернулся рысью. Его хищным клыкам перекусить пут ничего не стоило, и через пару минут я освободилась. Увы, по-прежнему в теле Лидии Павловны Страховой, без маскирующих внешность накладок. Ведьма, нацепившая на себя мой облик, была так уверена, что я никуда не денусь, что даже не потрудилась магически запечатать выход из моей временной темницы. Выбравшись на улицу, я к своему неудовольствию обнаружила две вещи. Первая — Уже светало. Второе. Даже на прохладном воздухе все равно хотелось прилечь и отдохнуть пару часиков. Можно было бы отправиться в департамент магполиции и там попросить снять с меня эту магическую сонливость. Но я рисковала уснуть за рулем и не доехать. Василий, снова став котом, терся о ноги. И я подхватила его на руки, чтобы погладить и успокоить. Фамильяр не возражал и повис у меня на руках покорной шкуркой. Мне кажется, в его хитро прищуренных зеленых глазах я прочла. «Ну давай, гладь меня, раз тебе так надо успокоиться, так и быть. Притворюсь, что из нас двоих это больше надо мне, а не тебе». Размышлять на ходу я всегда любила, и сейчас тоже не стала себе отказывать в любимом способе простимулировать мозги. Родня часто шутила, что у меня интеллект в пятках, а душа в облаках. Глубоко вздохнув, я прижала своего пушистого друга крепче к груди. Пока голова генерировала невыполнимые идеи, ноги вели к деревянному срубу, служившему временным жильем Антону. «Ах, как жаль, что мобильным, по которому я могла связаться с Архангельским, завладела ведьма! Только я об этом подумала и застыла, как вкопанная!» «Ну, конечно же! Позвонить Антону!» Я зашагала вперед быстрее. Мне нужно было просто добраться до дома Архангельского и позвонить оттуда. У него там имелся полный комплект цифровых радостей в виде интернета, телеканалов и телефона, только бы успеть поговорить до того, как усну на ходу. С каждым шагом спать хотелось все сильнее и сильнее. Глаза сами собой закрывались. Еще немного, и меня срубит в сон прямо на ходу. «Уф!» — выдохнула я, навалившись на дверь и с радостью обнаружив, что защитная магия Антона пропустила в дом. Телефон стоял рядом с кроватью, и это обернулось для меня ловушкой. Я только на секундочку присела, чтобы позвонить, и сама не поняла, как вместо этого прилегла. Засыпала я с мыслью о том, как удивиться Антон, обнаружив меня, но не меня, на его кровати.